В районе Маре Лефу д о м ф а с находится на улочке, на которой есть еще четыре неплохих ресторана. Я предпочитаю этот: тесный старенький зал, прелестная веранда крыльцо и домашняя традиционная кухня: исключительно вкусная ф у а г р а замечательный а н т р и к о т потафе, мясо с овощами в бульоне, бабушкины тортики, богатая винная карта, комплексный обед за семнадцать-двадцать евро. Ужин из трех блюд обойдется в 35-40 евро. Лифу д а л ф а с Улица Дю Буртибур 3, четвертый округ, метро Отель д у в и л ь д Телефон 0148870375. ш е м а р ь я н кошерный ресторан в самом сердце еврейского квартала. Здесь всегда очередь, поскольку готовят недорого и вкусно. Впрочем, откровений от шеф-повара ждать не стоит. Я всегда беру фирменную составную тарелку, в которой всего понемногу: и к р а б а к л а ж а н н а я оливки, гумус, тефтели, долма. Особенно хорошо все это идет летом в жаркую погоду под стаканчик розового провансальского вина. Стоит от двенадцати евро. Поужинать можно за двадцать-двадцать пять евро. Ше м а р ь я н н улица Оспиталььер. Сан Жерве, четвертый округ, метро с а н п о л ь Телефон ноль один сорок два семьдесят два восемнадцать восемьдесят шесть. Фланш. Сетевое заведение, ресторан самообслуживания со смешными ценами. Например, добрая тарелка жареной картошки фри с парой сосисок, я и ч н и ц е й с беконом и салатом стоит пять девяносто пять с о т евро. с т к с зеленой фасолью семь девяносто пять. Большой выбор галет, бритонских блинчиков из гречневой муки. Макароны можно есть до отвала. Отличный адрес для экономных студентов. Фланш, улица де Бубур, 21, третий округ, метро Ромбету, телефон 01 40 29 09 78. Есть еще пара ресторанов этой сети в других районах Парижа. Форум де Аль, улица Пьер Лиско. 57, первый округ, метро Ле-Аль, телефон 0142335235. Улица Кулянкур, 13, 1 8 й округ, метро п л я с д о к л и ш и телефон 0145223952. О б у р г и н ь о н д и ю м а р е уютное интимное местечко, где по домашнему готовят блюда бургундии. Знаменитого винно-улиточного мясного региона Франции. Фирменное блюдо Андует, колбаска из потрохов, и бœв Бургиньон, мясо с овощами. Комплексный обед стоит примерно 30 евро. у ж и н обойдется в 60 евро, но можно и вдвое дешевле, если не заказывать спиртное. Впрочем, устоять невозможно, потому что в этом бистро действительно замечательный выбор великолепных бургундских вин. О Бургиньон Дю Маре. Улица ф р а н с у а м и р о н 52, 4 й округ, метро с а н м п о л ь телефон 0148871540